Глава. 18. Утром настроение выровнялось, а когда после завтрака Светлана предложила устроить день приятных покупок, я вдруг так вдохновилась этой идеей, что начала торопить сонную Ладу. Хоть Макрона Босгарда мы больше не встречали, но слова Лада о том, что его семья может появиться на балу, засели в голове. Поэтому идею поездки в крупный модный центр за платьем для этого мероприятия я восприняла с небывалым энтузиазмом. Я, у которой слово «платье» вызывало скуку, вдруг безумно захотела купить самое лучшее. Ассортимент шокировал в самом прямом смысле. Я, конечно, видела множество платьев на женщинах на разных мероприятиях, но никогда не задумывалась о том, что на ком надето. А теперь не представляла, как можно выбрать что-то одно, когда в глазах рябило от разнообразия цветов и форм. Я хотела выглядеть и утонченно в кружевах из микерского шелка, и грациозно в нижнейшей паутинке, редкой ткани с планеты Лоин в свободной зоне, и строена в мягком трикотаже ручной работы китарианских дизайнеров. Лада уже знала, что хотела. Ей не составило труда найти подходящий наряд, даже не требовался совет матери. Я же находилась в замешательстве и совсем запуталась в желаниях. Мне трудно угадать с цветом, длиной и аксессуарами. Хотелось выбрать потрясающее платье, чтобы выглядеть как настоящая девушка, а не сорванцом в юбке. И тогда непременно появится тот, кого вопреки условностям хотела увидеть на балу. Из торгового центра я вышла довольной собой и моими советчицами. Платье, которое я выбрала, действительно не купить на Тоуле, и тем более в Кане. Этим же вечером Светлана отправила моей маме снимки нас с Ладой в платьях для Бала. Мама была в восторге, когда я отправила снимок Паула, он долго не отвечал, но потом просто связался со мной и наговорил целую кучу комплиментов. Еще счастливее я стала от того, что этой же ночью, когда совсем не спалось от эмоций за все эти дни, мы с Ладой занялись поиском информации о семье Босгородов. Из того малого, что нашли в открытом доступе, выяснили, что распорядителем бала в этом году станет некто иной, как родной дядя Макрона Босгорода со стороны матери. Нулан Бюэн Сокарт Гарб, имя которого я сразу вспомнила из разговоров родителей. В оставшиеся дни на Китаре я больше не видела Макрона Босгарда. Но что бы ни делала, с кем бы ни познакомилась через Ладу и ее родителей, и даже в новых удивительных городах Сумати и Бастере, все мои мысли были об этом необычном мужчине. Мне хотелось о нем думать, надеяться на встречу, представлять, как познакомимся, просто вспоминать его изумительные глаза и улыбку. и честно сказать. Все время ждала его появления, искала знакомый силуэт в прохожих, высматривала всех хамони, но не находила.